Глава 11. Доукомплектовка 41. В Запорожье нас три дня не трогали, затем пришел вызов из Москвы на Рудакова, подписанный Жигаревым. Но это был не арест, так что попрощались, и он уехал поездом. А к нам зачастили бригадный комиссар Алексеев и подполковник Дроздов. Нач разведывательного отдела ВВС фронта. Неспроста, конечно. Пару раз заглянул сам Шелухин. Алексеев уже раскопал всё моё грязное белье и старательно пытался приплюсовать сюда мою моральную нечистоплотность. Дескать, девку с собой вожу. Там в теплице кого-то обрюхатил, теперь другую морально разлагает. Мягко, в которому вернули две шпалы, как мог, парировало эти выпады, но было понятно, что не отцепятся. Ну, а Вика уперлась, посылала чисто по-женски бригадного куда подальше, но мягко и не такими словами. Ей-то было понятно, что произошло бы под сухим тошлыком, если бы ее не упаковали на место кормового танка. Пока ни один человек оттуда не вернулся. А Дороздов зондировал почву для моего перехода в разведывательный полк, которого на Южном фронте не было. так как имевшийся убыл на комплектование в ЗАП. Но у него также, как и у нас, не было техников и техники. Так что пока это были просто разговоры. Дважды возили какие-то бумаги у Николаев, где немцы окружили таки 9-ю армию. Затем пришел приказ перелетать в Курск на аэродром Подлесный. Всем полком, в котором насчитывалось тогда уже 33 летчика, но 12 человек были безлошадными. Нам в довесок выделили 4 ПС-84, дабы бумаги штаба прихватили. В них разместились все, и мы официально покинули Южный фронт. На Подлесном базировался 4 зап, на базе которого нам предстояло доукомплектоваться и переучиться. В запе было 5 эскадрильей, но самолетов было 2 Як-7 и 16 МиГ-3. Все И-16 было приказано оставить в Запорожье. Амиги пришлось гнать в Курск, по бумагам они не проходили. В Курске был ПАРМ, который оформил наши машины как поврежденные и починил их. Кстати, перевооружив машину Димы по той же схеме, как мою. Большой интерес у всех местных вызвали АФАИ, установленные за бронеспинкой. В серию такие машины не пошли, хотя вся документация на них имелась. А ВВС растеряли в боях практически все созданные до войны рапы. Туда сунули Р-12, переделку ББ-22, под разведчика. А они очень быстро вышли из строя, да сбивали их пачками. Первую эскадрилью укомплектовали и обучили довольно быстро. ЗАП специализировался по подготовке лётчиков на МИГе. Но машин не было только из капиталки. И тут свою роль сыграл засланный казачок и варяг Шолохов, который, кроме Ишака, имел допуск на Як-1. «Вот такая машина! Не то, что этот утюг и миг!» «Короче, переучиваемся на нее», — сказал он и подписал соответствующие бумажки. Хитрость довольно простая. Самолетов этой марки не было, зато была возможность протянуть время, а там либо Ишак помрет, либо по сдохнет. Сам Шолохов имел два боевых вылета и ни одного боя. Нас, Хохловым, это совершенно не устраивало, как и многих остальных летчиков. Полк переформировался, именно как полк ПВО. А как на Яке сбивать бомбардировщики, да еще и ночью? В результате полка разделили. Первая эскадрилья в полном составе плюс Хохлов и ОКОМ полка, пополненная тремя молодыми, но со СМУ и ночью, стала основой для создания нового полка на МИГах. пока полку номера не давали. Остальные 16 человек были разбиты по 4 человека в эскадрилью и продолжили обучаться на Як, оставшись 67-м полком, хотя следовало делить наоборот. Но к нам прибыл тех состав с расчетом на 32 машины уже по новому штату, с 8-ю самолетами в эскадрилье, и мы вылетели под Москву. Южный сектор ПВО – официальное название аэродрома. Чехов-6, платформа 274-й километр. Прибыли мы туда 15 сентября. Рядом деревушки с часовенкой, но мы расположились в лесу, где были оборудованы землянки и щели. Восемь машин расположились с западной стороны, от деревни Восемь с Восточной, в трех километрах друг от друга. Командование жило поближе к разъезду, в трех домах на берегу небольшого пруда. У нас тоже пруд, даже с карасями и речушкой. Трешня. Грибы, и ягоды, баби, лето. Что меня немного подвело. Пошли собирать грибы в день прилета вечером, так как ужина не намечалось. Бао отсутствовал, хотя все было готово для размещения. Выполнял работу в каком-то другом месте. Хвостиком за мной увязалась Вика. Грибов было много, собирали быстро. Нарвались на заросли брусники. Крупный и сочный. Вика в полку теперь не одна. Все оружейницы и укладчицы теперь девушки. Есть и мотористки. Их много, но я их почти не знаю. Пять суток как прибыли. В общем, расслабился я немного, чем и воспользовалась одна хорошо знакомая турчаночка. Кожа у нее довольно смуглая, бархатистая, да и волосы как смоль, и глазищи темные, с длиннющими ресницами. без всякой туши и наклеек. Будь что будет, ее никто к этому и не подталкивал. Вечером, когда уже доедали грибы, появилось начальство. Хохлов уже не Ио, а командир 3-й эскадрильи. Я тоже не Ио КМСК-1, а старший летчик 3-й эскадрильи. В ходе мы в 6-й авиакорпус ПВВ полк имеет номер 565. Штат прежний, довоенный, только два самолета управления добавилось для командира и комиссара. Замполиты теперь так называются. Часть техников и вооруженцев у нас забирают прямо сейчас для двух других эскадрилей. Базироваться так и будем на двух сторонах аэродрома. Со мной майор Комаров провел отдельную беседу. Присутствовали еще комиссар полка, старший политрук Евсеев и Дима. Корпус еще формируется, будет много людей из пополнения... Нам поставлена задача по скорейшему вводу молодежи по сложным метеоусловиям и подготовке их к ночным полетам в условиях сильного оснащения прожекторами секторов ПВО. Но у нас же эскадрилья укомплектована недоуменно спросил Дима. Казарма для пополнения заканчивается строится прямо в селе на 16 человек личного состава с двумя самолетами. Стажировку все будут проходить у вас, понятно? Хохлов кивнул. — А теперь вы, товарищ младший лейтенант, у вас допуск к высотным есть? — Есть. — Сами выполняли? — Выполнял. — Под потолок ходили? — Ходил. — Подтверждаете? Майор повернулся к Хохлова. — Сам вместе с ним ходил ведомым. — Понятно. Вот что, есть еще одна такая машина. Но там другой редуктор, поэтому выходит из строя постоянно. Проблему мы поняли. Машину доведем и пришлем вам на замену вашему ведомому. Суть проблема в чём? Её создавали весной этого года, когда немцы зачистили гонять над Белоруссией свои высотные разведчики. Сейчас они вновь появились где-то месяц-полтора назад. Нам поставлена задача, и он выразительно махнул косым крестом указательным пальцем правой руки. — Не получается. И засекаем, и классифицируем, но перехватить ни разу не удалось, поэтому готовьте ведомого. И вы, товарищ старший политрук, пока не будет подготовлен еще один высотник, привлекаетесь к этой задаче. Командование требует эти юнкерсы забить во что бы то ни стало. Через два дня вторая машина будет в вашем распоряжении. Есть у нас опыт перехватов ночью над морем? Как бы встретиться с вашими вносниками?» Сказал я, сдвинув сетчатый шлемофон чуть назад. Моя синяя пилотка куда-то задевалась после перелета, никак найти не могу, да и не искал пока толком. Этим у нас занимается другое подразделение, но встречу с ними организовать сможем. Вот что, завтра на 12.30 вас поставят в план на Центральной. Там придется встречаться, так как нет у вас пропуска туда, куда надо попасть, это не совсем простое место. Но, как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Отработайте каналы связи, товарищ Хохлов, и маршрут полета до малейших нюансов. И вы, лейтенант, четко следуете по маршруту и выходите на связь вовремя. Собьют как куропатку, если что не так. Есть? В общем, вместо продолжения начатого, повторение пройденного. Рисуем прямые, отмечаем точки поворота, учим позывные и то, что придется говорить по станции, ведь новые метла по-новому метет. Совсем не так мы представляли свое будущее. К двум часам ночи Чичулин подписал мне разрешение на перелет. Ну все, замучил ты меня, Витя. Вот знал бы, куда засунуть в жизни бы не подписалась под этим. Федор Федорович, на что забьемся, что через три-четыре месяца, максимум через полгода, они будут базироваться на соседнем аэродроме? Да знаю я, уже и поворчать старому не дают. А вам не идет? Быть строгим — это одно, дозволительно и на вас похоже, оказаться старым, беззубым ворчаном. фи Фёдору было где-то чуть за тридцать, но он не допускал фамильярности с подчинёнными. Мне он, правда, начал тыкать ещё в середине позапрошлого месяца, что означало, что я свой, а не на какой-нибудь. Но теперь я выдерживал границы, чтобы он подал мне сигнал о том, что мы равны. пока он старше меня и по возрасту, и по званию, и по должности, хотя раньше мы спали через перегородку в одной комнате. Теперь нет, он живет при штабе, а я в землянке на восточной окраине аэродрома. Кончай меня смешить, толкни моего баллона, пусть довезет. Нечего по ночам шариться, часовых пугать. Они сами кого хочешь испугают, пешком дойду. Тепло и ночь классная, как будто бы и войны нет. «Ну, ступай. Спокойной ночи. Без тревог». Но пройтись одному не удалось. На окраине села меня ждала засада. «О, уже и мою куртку реквизировали». «Я тебе куртку принесла. Прохладно уже. Вика, уже три часа, как дали команду отбой?» «А я поспала немного. Потом встала и узнала, что ты еще в штабе. И куртка твоя висит у тебя на крючке». «Как старший летчик эскадрильи делаю вам замечание за нарушение режима, но голос у меня не был строгим. Поэтому она уцепилась мне за рука в гимнастерке, и мы таким образом дошли до расположения, перебрасываясь не слишком значительными фразами. Но к ее неудовольствию направил ее в сторону женской землянки. Возможно, тревоги и проверки о нашем положении в эскадрилье еще не утверждено. Кем? Эскадрильей?» Что будет говорить княгиня Марья Алексеевна? Мне все равно, что она скажет. Она под сухим ташлыком не была. Она повернулась и пошла. Но я не стал ее останавливать и менять решение. Конечно, через пару дней все, все и обо всем буду знать, как будто свечку держали. И требуется оградить ее от местных кобелей, и хватает. Но приличия должны быть соблюдены, раз уж так получилось, что я и сам сдержаться не смог. Завтра, после возвращения из Москвы, придется писать рапорт командиру, теперь уже новому. Но это даже проще, чем Хохлову, так как тот знает, что длительное время мы с Викой были просто начальником и подчиненной. Подъем прозвучал горном так что поспать не дали. Выбежал вместе со всеми на зарядку, поплескался в пруду завтрак и построение. Развод на занятия и работы. Все как в мирные времена, за исключением того, что четыре летчики и восемь механиков находятся в кабинах самолетов и возле них, а еще четверо пилотов в дежурной комнате, упакованные во все, кроме курток. Сегодня по плану изучения района действия условных сигналов, принятых в нем. Но этим вопросом занимаются командиры звеньев а вместо меня занятие ведет Георгий Немирович, Я же отрабатываю сведомым поставленную задачу и готовлю его к высотным полетам. Он бывший старший лечек четвертого звена, зовут его Михаил, фамилия Кацапов. Из старших он вылетел в свое время, потерял ориентировку и не смог занять свое место в бою. оно три сбитых и два в группе, так что поднажмем на штурманскую подготовку и прочие мелочи, которые, ох, как пригодятся в этой местности». Она лесистая и железных дорог, моря так что заплутать здесь проще простого. Но через два часа я оставил его одного готовиться к высоткам, а сам пошел переодеваться, так как лечу не к самому простому начальству. Москва и москвичи всегда были довольно сложным барьером. Ну а дальше старт и проход по отработанному вчера маршруту, причем по памяти. А наносить его на карту категорически запрещалось. Появление даже своего самолёта в зоне, даже с минимальным отклонением от маршрута на этот день, вызывало огонь на уничтожение от всех батарей. Текущий позывной мне вручили, когда я уже сидел в самолёте с запущенным двигателем. Сплошные номера и буквы, на всего семь знаков. Их количество было всегда разным. По карте здесь всего 60 километров, но летел я 26 минут, а возвращаться буду другим путём и там ещё дольше. Посадка и гонят ходынки. Проверяют бумажку, которую выдали мне перед стартом, но отходить от самолета не разрешают. Да и фиг с вами. Я и в кабине посижу. Кто-то похлопал по законцовке. Отодвигаю фонарь и выхожу на крыло. Застегнул молния до горла, спрыгнул и подошел к трем командирам. Среди них два полковника и командир моего полка. Представляюсь среднему полковнику. тащ полковник, младший лейтенант Суворов, старший летчик 3-й эскадрильи 565-го полка. Прибыл по приказанию майора Комарова. Это хорошо, что прибыл командир корпуса полковник Климов и мой штаба полковник Комаров. Нам передали, что вы хотите встретиться с нашими радиометристами. Зачем? В июле вместо румынской авиации, которую выбил наш полк, противник задействовал более дальние и более скоростные самолеты «Хэнкель». и Ю-88 для бомбежек Одессы. Долгое время нам не удавалось перехватить их до нанесения удара по порту и городу. Занявшись этим вопросом, я убедился в том, что наведение самолетов посты ВНОС осуществляли путем простой передачи пеленга на цель. Мы приходили в точку, а там никого не было. Они не вычисляли скорость и направление движения самолетов противника. и не решали задачу по кратчайшему сближению с ними. Устранив этот недостаток, мы стали уверенно перехватывать их машина до прилета к цели. Мне хотелось бы убедиться, что посты правильно ведут расчеты на перехват. Таблицы для задачи и маневренные планшеты у меня с собой. «Что ж ты думаешь, в Одессе соображают лучше, чем в Москве?» Тут же задал мне вопрос Комкор. Мне вчера командир полка поставил задачу перехватить высотный юнкерс. Я и решаю эту задачу. У него самолёт МиГ-3АМ-37. Его для перехвата Ю-86 делали И он у него другой, чем тот, который применяем мы. Вот так бы и сказали, а тот тащит из постели хрен знает зачем. Показывай. Я достал из планшета сложенный планшет. А оказывается, полковник интересовался самолётом. А ещё спрашивал про соображай у москвичей. Я питерский. Мне пофиг. Пришлось обойти машину и достать талмуд по машине. Совсем другое дело. 14-100 годится. Бог с ним, Иван Иванович, выпиши ему пропуск на РУС-12. Пусть побалакает с русистами. Хуже не будет. Все, я пошел. Майор, гляди у меня. и Еще раз пролетит, не сносить тебе головы. Классика жанра. Русский сатрап, которого из постели выдернули за здря. «Терпеть ненавижу». Пробурчал я, и тут же один из Комаровых поинтересовался, что я сказал. «Я потом повторю, когда фрица, достанем». «Хорошо, я это запомню. Вот ваш пропуск. Оформите ему пролет в Можайск». «А до взятия Можайска остается месяц и три дня. Это я точно знаю. Проживал некогда в этом городе. Полевой аэродром Оттякова. Оттуда недолго на машине». «Сам РУС-12 я так и не увидел и не слишком рывался я в этом вопросе не бельмеса Вокруг одни девушки, даже в караулах, но командуют ими командиры войск связи. Двадцать минут переговоров, и все друг друга поняли. В том числе по масштабированию индикаторов. «Вот только место у меня не слишком удачное», посетовали они, и тут же решили этот вопрос, переместив нашу пару на аэродром в городе Это маленькое село, в 30 километрах юго-юго-восточнее Можайска. Рядом находился еще один пост ВНОС и небольшая площадка для связных самолетов, но с длинной полосой. Место зарезервировано для расположения авиаполка, но пока пустует. Только землянки и валики для орудий ПВО. Меня посадили сразу там, а моих подвезли позже. На следующий день там приземлился Михаил на новой машине. Ну, новой ее назвать трудно, но после капиталки. Движок новенький, только обкатан.